Карл Хайнц Райнек. Дело Изольды Кавальтини. Читает Галина Шумпель. Карл Хайнц Райнек – немецкий писатель, чей творческий интерес обращен не только на сугубо детективную сторону преступления, но и на его политические и исторические аспекты. Действующие лица. Изольда Кавальтини. Кресценция Мосбихлер, исполнительница джазовых песенок в ночном клубе «Табарен». Иобст Ван Ринтелен, генеральный директор машиностроительных заводов «МАМАГ», акционерное общество «Мюнхен-Аугсбург». Вернер Хаймер, главный редактор «Баларской земельной газеты». Клаус Бюргер. Главный репортер Прогрессивной газеты Новая неделя. Эрнст Ядебуш, старший комиссар уголовной полиции. Штефан Ксвендер, старший секретарь уголовной полиции. Йозеф Зеппи Айгрубер, бывший покровитель Кресценции Мосбихлер, второй председатель Мюнхенского союза молодых. Связной западногерманской разведки Моника Херлесхаус, секретарь Хаймера, доктор Фердинанд фон Мюльберг, личный секретарь Ван Ринтелена, двоюродный брат Оскара фон Мюльберга, старшего правительственного советника, сотрудника отдела Бундесвера в Коблинце, ведающего поставками и заготовками Ойген Порст Депутат Бундестага от ХДС. Сотрудник комитета обороны. Бывшее доверенное лицо Мамага. Дьюла Надь. Венгерский эмигрант, владелец Табарена. В прошлом член венгерской фашистской организации «Скрещенные стрелы» и связной гестапо в Будапеште. Зинаида Руттоу. Владелец салона МОД «Шармен». Максимилиан Штигльмайер, управляющий. Время и место действия — осень 1961 года, Мюнхен. Накануне с юга из-за Альп хлынул во всю шерь поток теплого воздуха, и приятная прохлада сентября вновь сменилась летним теплом. Такая внезапная перемена погоды — всегда делала людей раздражительными и нервными, и временами даже заставляла их совершать необдуманные, казалось бы, поступки. Ночью прошел дождь, и асфальт блестел, словно покрытый лаком. В нем на всей Мюнхенской Карловой площади отражались огни многочисленных световых реклам, которые вместе с неоновыми трубками уличных фонарей озаряли всю площадь каким-то своеобразным блеклым светом. Но вздрагивающие и мерцающие буквы реклам хвастались попусту. Около двух часов утра пустынна даже Карлова площадь, одна из самых оживленных площадей Европы, известная во всем мире под названием Штахус, уступающая только площади Пикадилли в Лондоне. Не вспыхивают больше огни светофоров, выключены телевизионные камеры, с помощью которых из расположенного недалеко полицейского управления наблюдают за хаосом, царящим на площади в часы пик. Упорядочить этот хаос полиция бессильно. Лишь изредка промелькнут ночные гуляки, последние посетители ресторанов или тесно прижавшиеся друг к другу парочки серебристо-серый кадиллак с номерным знаком М.У.Ри, почти бесшумно скользивший по Байеровской улице со стороны главного вокзала, сделал левый поворот и, не встречая никаких помех, выехал на площадь. Водитель даже не дал предупредительного сигнала, но одиноко стоявший полицейский, мимо которого прошла машина, направляясь к расположенной рядом Ленбаховской площади, Не только не записал номера, нарушивший правила уличного движения машины, но даже поднял руку в знак приветствия. Почти все полицейские знали номер машины генерального директора Ван Ринделена. Знали они и о том, что в большинстве случаев он сам сидит за рулем, а иногда и нарушает правила езды. Но беспокоить его в этой связи не стоило. Несколько лет назад... Один из свежеиспеченных блюстителей порядка попробовал привлечь Ван Ринтелена к ответственности за одну из таких безделец, а вскоре после этого вдруг с удивлением узнал, что назначен сельским шерифом Фельдмохинг, лежащий в самой глуши Баварии. Ван Ринтелен ответил на приветствие, небрежно приложив два пальца к своей светло-серой хомбургской шляпе. А в зеркальце сбоку он заметил, что полицейский провожает машину взглядом, стоя по стойке смирно. На какое-то мгновение на лице его просияла довольная улыбка. Но уже секундой позже он рассердился сам на себя. Раньше он вообще не замечал таких людей, а теперь дело дошло до того, что он с ревностной подозрительностью наблюдает, не забыл ли, низкооплачиваемый полицейский, изъявить ему почтение. Он закусил длинную и тонкую нижнюю губу крепкими зубами и со злостью посмотрел на дорогу. «Этот-то уж, конечно, завидует мне», — подумал он. «Мне, одному из экономических магнатов, в распоряжении которого находится более шести тысяч людей, и без чего участия, после 1949 года не формировалось ни одно правительство Баварии. И при этом я всего лишь блестящая оболочка без содержания. Я чертовски сильно сдаю. Далеко не такой, как был когда-то. Ван Ринтелен судорожно вцепился в руль и почувствовал, что ладони покрываются потом. К сожалению, Кое-кто знал, как обстоят дела. Этого нельзя было избежать. Он бросил взгляд на соседа, но доктор фон Мюльберг, казалось, не заметил минутного замешательства шефа. Одетый с иголочки, он сидел на мягком сиденье кадиллака точно так же, как обычно сидел на любом стуле, в любом кресле, прямо, не прислоняясь к спинке. Тонкие руки неподвижно держали черную папку из Софьяна, в которой лежали документы. Сегодня они до полуночи заседали в пасинге при пригороде Мюнхена, где располагался центр Мамага, и находился кабинет ван Ринтлена. На фон Мюнберга, разумеется, можно было положиться.